Глава шестая «Вот они!» — указал пальцем в сторону реки Гарпун. Я, наконец, увидел виновников ночной тревоги. Прямо из реки на берег выползали твари, похожие на медуз и осьминогов одновременно. «Не давай им прикасаться к себе!» — крикнул Кок. «И патроны не переводи, они им вреда не причинят!» А как же их тогда? – спросил я судорожно, соображая, что же делать. Огонь, махнул горячей палкой Кок. Я только сейчас заметил, что все держат в руках горящие палки, и только у меня в руках находился вал. Отбросив в сторону ненужное оружие, я выхватил из костра горящую корягу. Линза тут же подложила туда еще несколько штук. Первый выпад произвел гарпун. Тварь выбросила вперед свое скользкое щупальце. Горпун увернулся от него и тут же ткнул горящим концом в центральный комок. Послышалось шипение, и гадкая, склизкая, непонятная штука начала извиваться всеми своими щупальцами, не издавая при этом ни звука. Палку гарпун выпустил из рук сразу же после удара, иначе эти самые щупальца уже извивались бы на нем. Отпрыгнув, он выхватил из костра еще одну палку и встал на изготовку напротив следующего спрута. Тварь, в которой торчала горящая палка, продолжала извиваться неподалеку. При этом она уже начала разгораться. Пламя все больше и больше охватывало ее, и вдруг она вспыхнула, как будто ее облили бензином. Ну теперь хотя бы понятно, как их нужно убивать. Я немного присел и начал внимательно наблюдать за осьминогом, который полз в моем направлении, не забывая при этом поглядывать по сторонам. Твари не имели цвета, и ночью их было практически не видно. Только всполохи костра выдавали их мокрые, скользкие силуэты. Взмах щупальцем прошел в миллиметре от моего лица. Он был настолько быстрым, что я едва успел отклониться назад. Время для моей контратаки при этом было безвозвратно утеряно. Я начал качаться из стороны в сторону, пытаясь предугадать следующий выпад. И я его дождался. На этот раз тварь метила по ногам. И это была ее ошибка. В прыжке мой удар оказался более продуктивным, нежели у гарпуна. Горящая палка вошла в комок между щупалец и погрузилась в желеобразную массу сантиметров на 30. Пришлось даже немного ее придержать, чтобы не проткнуть тварь насквозь. Послышалось шипение, как при опускании чего-то горячего в воду. Но пламя на коряге не угасло, а начало разгораться внутри осьминога. Мой противник точно так же начал биться в судорогах и извиваться своими отростками. Огонь становился все ярче. Я едва успел отпрыгнуть, как и эта тварь резко вспыхнула. У ребят тоже все было успешно. Краем зрения я уловил уже несколько вспышек. Выхватив из костра очередную горящую ветку, я принялся поджидать следующего монстра. Убивать их оказалось не так уж и сложно. Вот только выползать на берег они от этого меньше не стали. Если так дело пойдет дальше, то нам не то что отбиваться. «Пожрать приготовить не на чем будет!» «Ничего, нам главное первых лучей солнца дождаться!» Словно прочитав мои мысли, ответил Гарпун. «Я с такими уже связывался! Они не переносят солнечного света!» «Прямо как вампиры!» — крикнул я в ответ и едва не поплатился за то, что отвлекся. «Едва успел уйти в кувырок, увернувшись от летящего, в меня щупается!» Выходя из кувырка, я встал на колени и вонзил едва горячую палку в центр осьминога, и сразу же снова кувырком ушел от трепыхающегося тела. Тлеющая палка едва-едва светилась внутри тела монстра, постепенно начиная разгораться, непонятно каким образом. Я обернулся к костру. Все, оружия больше нет. Все наши запасы сгорели вместе со осьминогами или медузами. Что же делать? Вдруг меня как озарило». Я рванул в палатку и выдернул из бокового кармана рюкзака свой дробовик. В палатке спрятался испуганный Фокс. Видимо, понимая, что с этими монстрами ему не совладать. Потому что трусом его не назовешь. На медведя-то он прыгнул, не задумываясь. «Молодец!» – похвалил я его. «Сиди и не высовывайся!» Я едва успел вывалиться наружу, как щупальца с чавкающим звуком угодило в край откидного клапана и оставила там мокрый след. а в палатке взвизгнул лис. Мне снова пришлось уходить от атаки кувырком. Скачив на ноги, я отбежал чуть подальше и принялся дергать затвор дробовика, выбрасывая ненужные патроны наружу. После этого принялся набивать в него зажигательный. «Посторонись! Зашибу!» — крикнул я и садил заряд зажигательных дробин, смешанных с магниевой крошкой в тело ближайшей твари. Эффект не заставил себя долго ждать. Осьминог тут же полыхнул, как будто был наполнен не слизью, а жидким горючим. «И чего я сразу не догадался?» Передернув затвор, взял на прицел следующего. Но тут рука Кока легла мне на ствол, и мне пришлось опустить ружье. «Ты чего?» – возмутился было я. Кок ничего не ответил, а указал пальцем на монстров и затем на линию горизонта. Твари замерли и больше не двигались с места. А на горизонте появились первые признаки восходящего солнца. Небо окрасилось серый цвет, но самого солнца было еще не видно. Однако твари замерли на месте, как вкопанные. Мне стало интересно, что же будет дальше, когда начнется настоящий восход. Вот только ничего интересного не произошло. Простояв так несколько минут, эти непонятные слизни, не разворачиваясь, поползли обратно в речку. Двигались они, кстати, не особо-то и быстро. Сейчас, когда они уже не представляли никакой опасности, их можно было рассмотреть внимательнее. Субстанция, напоминающая то ли гель, то ли воду в пакете. Двигались они волнообразно, а щупальца как будто жили отдельной жизнью, постоянно шевелились и извивались. М -м да, проводил я их задумчивым взглядом. Отвратительные штуки. «Это хорошо, что по тебе ни разу не попали», — весело сказал штамп. «Не то сейчас визгу было бы!» «Это смертельно», — спросил я у него. «В большом количестве да», — ответил за него гарпун. «Если обовьет тебя щупальцами все, считай, не жилец. Ну и если зацепит, воевать точно больше не сможешь». «А что за эффект?» — продолжал любопытствовать я. «Что чувствуешь в месте попадания?» «Ну», — задумался он, — «ощущение такое, будто тебя кипятком ошпарили». «Очень похоже на ожог крапивы, только в тысячу раз больнее, и кожа потом в этом месте, как обваренная, становится, целым пластом до самого мяса слезает». «Бро!» — помотал я головой, отгоняя наваждение. вождение. «Мерзкие твари!» «Вы долго там будете восходом любоваться?» — раздался сзади голос линзы. «Убираться кто будет? За дровами тоже идти нужно. Или вы от завтрака отказываетесь?» «Ага, сейчас! Держи карман шире!» Чуть не подпрыгнул штамп. «Я за дровами, а вы убираться!» Сказал он и рванул с места. Мы переглянулись и пошли убирать бардак, оставшийся после боя. Да и лагерь сворачивать пора. Подойдя к своей палатке, я задумчиво уставился на мокрое пятно, которое оставил один из мутантов. Хотел бы отткнуть его него пальцем, но передумал. Ничего хорошего из этого точно не выйдет. Осмотревшись вокруг, сорвал пучок травы и вытер слизь клапана. Затем замыл его водой и снова протер травой. После этого уже смело собрал палатку, свернул и закрепил на рюкзаке. После завтрака мы продолжили дальнейший путь. К вечеру мы должны выйти к Викси. Города, конечно, уже нет. На его месте остался котлован, заполненный зеленоватой жижей. Поэтому в него мы, естественно, не пойдем. Но проходить будем очень близко. А поговаривают, что в жиже этой всякое водится. И ночевать рядом сродни самоубийству. «Как будем в Иксу обходить?» Спросил меня Кок, когда мы остановились на обед. «Ты что предлагаешь?» Ответил я вопросом на вопрос. «У тебя здесь опыта больше». «Это зависит от того, насколько нам быстро нужно дойти», загадочно ответил тот. «Кок, да какая спешка! Мы собираемся в зиму город основать», усмехнулся я. «Как по мне, так лучше пересидеть до весны, а там уже и за дело браться». «Ты по этому поводу не переживай». Ответил Кок, снова ковыряясь ножом в ногтях. «Там есть где пересидеть. С Виксой как поступим? Я бы выбрал стать лагерем пораньше, а там уже по-светлому проскочить. Немного подумав, предложил я. Хотя, если есть обходной путь, лучше по нему». «Путь есть», — сразу же ответил он. «Вот только обход займет два дня». «Ну и смысл тогда в нем?» — спросил я. «Мало ли». Пожал плечами Кок. Там безопасно, максимум разбойники. Нет уж, лучше с монстрами, чем с людьми, отмахнулся я. С ними хотя бы все ясно. Согласен, кивнул тот. Я людей тоже не очень. Вы чего там шепчетесь? К нам подошел штамп. Пошли жрать, Линза зовет. Мы поднялись с поваренного дерева, на котором сидели неподалеку от нашего бивака, и пошли обедать. За основной план приняли раннюю стоянку. «Так, народ, пообедав, начал я вводить остальных в курс дела. Впереди в Икса. Сами знаете, что хорошего в этой яме мало. Так что на ночевку сегодня встанем раньше». «Танцуй, штамп, будет тебе на ужин фирменная гречка от Линзы», засмеялась хозяйка рецепта. «А то в торопях ковыряться с ней не очень удобно». «А без танца что, не будешь готовить? А то я плохо танцую». Не поняв аллегорию, серьезно заявил штамп, заставив нас дружно расхохотаться. «В путь мы выдвинулись спустя час после обеда. Спешить сегодня уже некуда, а ночь выдалась, можно сказать, бессонная. Погода сегодня стояла солнечная и теплая, поэтому мы и решили, раз такое дело, можно часок вздремнуть на солнышке». Многие мудрецы говорят, что дорога способствует размышлению, и они правы. Когда ноги перебирают километр за километром, разные мысли сами идут в голову. Нет, молча мы не шли. Всегда кто-нибудь разговаривал или рассказывая что-то, или обсуждая. Но, как водится, некоторые темы интересуют не всех, и я иногда отключался от разговора, уходя в свои размышления. Почему-то сегодня я вспоминал свою прошлую жизнь, сравнивал ее с настоящей. И, честно говоря, мне больше нравилось это. Хотя по старой я иногда тоже скучал, но в основном по комфорту. Удобно передвигаться на машине, удобно, когда есть горячая вода в кране. Хотя у Соломона Моисеевича тоже была горячая вода, но сейчас это скорее исключение. Удобно было зайти в супермаркет и купить все, что душа попросит. Зато здесь есть понятие справедливость, есть честь и достоинство. есть много чего что утратило свою силу в моем удобном мире например здесь так же как и в моем мире есть платежные средства но их не ставят превыше дружбы и справедливости опять же исключения есть но на то они так и называются что их мало о чем задумался выдернул меня из моих размышлений гарпун уж больно взгляд у тебя отсутствующий да так о своем мире вспоминал без утайки ответил я «Скучаешь?» – участливо спросила Линза. «Если была бы возможность, вернулся бы назад?» «Нет, не вернулся бы», – отрицательно помотал я головой. «Но вот скучать... скучаю иногда. Только не по той жизни, а скорее по удобству, которое там присутствует. А по людям и по системе нет». «А мне бы хотелось посмотреть», – мечтательно продолжила Линза. «Как это? Жить, когда вокруг ездят машины?» Когда не нужно ни в кого стрелять. Тебе бы понравилось, согласился я. В этом плане наш мир, конечно, лучше. Вот только разлюбила бы ты его быстро, как только столкнулась бы с первой несправедливостью. Мне кажется, что ты сам слишком несправедлив к своему миру, сказала она. У всего есть свои плюсы и свои минусы. Возможно, ты права, ответил я. Но ведь ты точно так же не любишь свой мир. Кто тебе это сказал, удивилась Линза. «Твой рассказ и твоя реакция после него», — честно ответил я. «Нет, сумрак, тебе показалось», — усмехнулась она. «Я люблю этот мир. Мне просто не нравится его жестокость. И я думаю, что твой не так уж плох. По крайней мере, в вашем мире не убивают за банку тушенки». «Да, за тушенку не убивают», — согласился я. «Но у нас могут втоптать тебя в грязь просто потому, что ты другая. Если ты будешь умирать на улице, люди пройдут мимо». «Сумрак? А здесь разве не так?» Линза остановилась и посмотрела мне в глаза. «Настолько, что хотели скормить царю». Я не смог ничего на это ответить. Разговор стал неприятным. Может быть потому, что я услышал правду. Но он заставил меня крепко задуматься. Линза права на все сто процентов. Жить там было намного проще. И если применить к той жизни все те навыки, которые я получил здесь, то как знать, кем бы я мог стать там? Вот только мир этот нравится мне по другой причине. Нравится он мне потому, что я в нем не одинок. Здесь у меня есть друзья, с которыми я хочу общаться. Нас объединяют общие интересы. В конце концов, я в них уверен. Возобновлять разговоры я, конечно же, не стал. Все, что мы хотели сказать, уже сказали. На Линзу я не обиделся. Она все правильно мне сказала. Она друг и имеет право на свое мнение. К тому же она смогла раскрыть мне глаза в моих заблуждениях. Да и мало что поменялось. Я по-прежнему люблю этот мир больше, чем свой предыдущий. Примерно часам к четырем вечера мы отыскали хорошую полянку для ночевки. До Выксы нам оставалось около пяти километров. Прямо под боком имелся родник с ледяной и очень вкусной водой. Дальше все как обычно. Поставили палатки, развели огонь и принялись готовить. Все это сопровождали неспешные разговоры. А я сидел чуть поодаль и все никак не мог избавиться от мыслей, которые внесла мне в голову Линза. «Чего такой грустный?» — подсел ко мне Кок. «Случилось чего?» «Да нет, полный порядок», — ответил я. «Мысли разные одолевают». «Понятно», — кивнул Кок. «Завтра в Иксу проходить. Может так получиться, что без боя не пройти. Если есть сомнения, может лучше в обход». Да нет, не переживай, отмахнулся я, мысли совсем не об этом. Ладно, сказал он и занялся своим любимым занятием, принялся за ковыряние в ногтях ножом. А я решил проверить оружие, тем более, что дробовик после стрельбы я так и не почистил. Меня успокаивает это занятие, помогает разложить мысли по полочкам, вместе с деталями пистолета или автомата или того же дробовика, которые становятся на свои места. Точно так же на местах встают и мысли. После ужина распределили смены для караула. Вот только спать никто не пошел, рано еще. Плюсом ко всему добавляло волнение аномальная зона неподалеку. Нет, никто не боялся. Просто само по себе присутствие рядом различных тварей будоражило кровь. штамп так -то, тот в очередной раз проверил все ленты, смазал механизмы. Очень любит свою бандуру, а пострелять толком не удается. Получалось даже, что все ждали неприятностей, нежели боялись их появления. Но они все не приходили, и в итоге всем пришлось расходиться по палаткам и укладываться спать. Ночь прошла без приключений, как и весь следующий день. Мимо выксы прошли спокойно. Так ни на кого и не нарвались. Ну или на нас так никто и не набросился. Штамп немного расстроился. Очень уж ему нравилось косить врагов из пулемета. В обед снова вместе с Коком просматривали карту, чтобы проложить дальнейший маршрут. «Есть хороший вариант». Ткнул кончиком, нажав карту Кок, указав на город со странным названием Ворсма. «Чем он хорош?» – спросил я. «Это живой город», – задумчиво ответил тот. «Еще с тех времен живой». «Вот как», – удивился я. «Этому есть объяснение?» «Есть», – кивнул Кок и, помолчав, продолжил. «Город маленький». и никому до него не было дела. «Это хорошо», — кивнул я. «Предлагаешь в него зайти?» «Рекомендую», — сказал Кок. «Эти ножи — работа их кузнецов». Он подкинул в руке нож, и тот упал к нему в ладонь точно рукоятью. Да, действительно стоит заглянуть», — подумав, согласился я. «Может, там и работу по профилю найти сможем. Деньги у нас не бесконечные». «Не понимаю значимость этих железок». Пожал плечами Кок. «Ну деньги, и что? Что все с ними так бегают?» «Это универсальная система платы», — сказал я. «Чем-то же нужно оценивать вещи? Например, ты производишь носки, а я ножи». «Я знаю, как это работает», — перебил меня Кок. «Я не понимаю, почему все за них так держатся». «Ну как почему? Это же позволяет тебе получить все, что ты хочешь», — попытался я сформулировать ответ. «Я и так имею все, что хочу», — снова пожал плечами Кок. «И ты тоже». «Не все такие, как мы», — сказал я. «Очень многие люди зависят от этих железок. Вот горожане, к примеру. Как им получить еду, если кроме того, что строить дома, они больше ничего не умеют? А ведь это очень нужное умение. Вот только для того, чтобы пропитаться, нужно уметь охотиться, а охотнику нужно где-то жить». «Ты опять объясняешь мне принцип работы денег», — спокойно сказал он. «Я знаю, как все устроено». «Ну ведь это все связано». Не понимая, что хочет от меня Кок, сказал я. «Как же лесорубу кормить детей? Вот он убегает с этими деньгами и трясется над каждой медяжкой». «Это для меня слишком сложно», — отмахнулся Кок. «Пошли лучше обедать». «О чем вы там так увлеченно беседовали?» — спросил Гарпун, как только мы подошли. Коку было интересно, почему все так трясутся над своими деньгами, ответил я. Я пытался пояснить. «Ха-ха-ха!» — -ха", рассмеялся Гарпун. «Это он всех достает со своей философией, а все объяснения мимо ушей пропускает. Больная тема для него. Хочет доказать всем, что жить можно без денег. Вот только у самого пока ничего не выходит». «Понятно», — кивнул я. Кок предлагает на ворсму идти. «Дело хорошее», — согласился Гарпун. Там можно спокойно отдохнуть пару дней, да и закупиться всем необходимым. А как так вышло, что город цел остался? Спросил я. Кок объяснил тем, что он якобы маленький. Но сколько таких маленьких городов и деревень сейчас брошенные стоят? Там люди издревле сталью занимаются. Пустился в объяснение Гарпун. Все оборудование есть, и чуть ли не в каждом доме. Когда еще жизнь в этом мире била ключом, там завод стоял по производству ножей различных. Заодно из специалистов по ножам много на заводе выросло. Ну а когда начался капитализм, многие на дому кузне кузни основали. Что уж говорить о мире разрушенном. Так они на одних ножах выжить смогли, удивился я. Ка три раза!» Саркастически усмехнулся Гарпун. «Вот, войдем в город, сам увидишь эти ножи. А потом и выводы делать будешь. Помимо ножей, там любой вид холодного оружия делают. Да такое, что за него три автомата дают». «Ого! Сильно!» – восхитился я. «Действительно стоит заглянуть!» «Линза, а можно мне добавки?» – подал голос штамп, доскребая свои остатки в миске. «Ну ты здоров жрать!» – захохотал гарпун. «Куда в тебя столько лезет-то?» «У меня растущий организм!» – подхватил шутку штамп, подставляя свою миску под черпак линзы. «Мне нужно хорошо питаться!» «Солитер у тебя растущий!» хохотнула Линза, накладывая ему добавку. «А вы, мое домашнее животное, не трогайте!» отмахнулся Штамп. «У сумрака вон лис, а у меня солитер!» «Ум!» — высказал свое недовольство Фокс, услышав, как его сравнили с солитером. «Тихо, Фокси, кушай! Не отвлекайся на него!» потрепал я своего лиса по холке. «Это дядя Штамп так шутит!» Пообедав, продолжили путь. Фокс снова шел впереди. Мы просто шли, периодически меняя партнеров для болтовни. листо то убегал вперед, то отставал, но всегда в итоге показывался на глаза. Дни меняли друг друга. Погода в последнее время не радовала, повесив над головой мрачное серое небо. Хорошо хоть дождь не лил постоянно. Один раз столкнулись с кошками. Но эти хитрые бестии, поняв, что нас много, не стали с нами связываться. Умчались куда-то по своим кошачьим делам. прыгая по веткам деревьев и скользя в высокой лесной траве. Но на заметку мы место взяли, мало ли, в будущем может пригодиться. Знать, где обитает стая, уже половина успеха. Но в целом весь путь до Ворс мы, мы прошли спокойно. Город представлял собой хорошую крепость. Вокруг него была поставлена высокая стена, состоящая где-то из бетона, а где-то из листового железа. Было видно, что когда-то он был намного больше, чем сейчас. Перед стеной находились старые, брошенные некогда деревянные дома и фундаменты каких-то строений. Видимо, сами строения были разобраны для возведения стены или еще чего-нибудь, необходимого городу. Масштабы стены впечатляли. Было видно весь труд, который люди вложили в ее возведение. Высота ее составляла не меньше 7 метров. Толщину пока оценить не удавалось. Для начала надо бы войти в город. Ворота украшала кованая стилизованная надпись «Ворсма». Сами они также были украшены кованиной в виде всевозможного холодного оружия. Выглядело это весьма впечатляюще. Двери были открыты. Закрывали их, скорее всего, в ночное время суток и при возникновении опасности. На входе стояли четверо с автоматами, но у каждого на поясе висела шашка, как у дворян в 18-19 веках. С оружием нельзя, остановил нас один из стражей. Зайдите в караулку, отметитесь, стволы опечатают и в ящик уберут. Хорошо, кивнул я и махнул рукой остальным, мол, айда в караулку. В темном помещении, освещенном маленьким окном и керосиновой лампой, сидел усатый дядька с круглым пивным животом. «С какой целью в город?» – спросил он, раскрыв журнал. «Прикупить кое-чего, отдохнуть. Мы буквально на пару дней». Ответил я за всех на правах старшего. «Угу», – буркнул усач, и, высунув язык, начал усердно выводить буквы в журнале. «Имя, фамилия», – спросил он, дописав наше предыдущее объяснение. «Я Сумрак», – представился я. «Это линза, гарпунт, штамп и кок». «Тот самый кок?» – увеличил мужик глаза в размерах, осматривая нашу компанию. «Тот самый», – буркнул в ответ кок. «Пиши давай, нам еще заселяться». «Так вы что, все охотники?» – не унимался Усач. «Первый раз такое вижу, чтобы охотники кучей ходили. А вдруг вы себя за кого-то другого выдаете? Может, мне запрос в вашу гильдию вначале отправить?» «Можно и запрос. Вот только долгое это дело», – согласился я. А сам достал уже приготовленные медики по одному на каждого из нас и аккуратно положил их стопкой на журнал Усачу. Это пока гонец туда, пока обратно. А мы что же, на улице все это время будем? Ну что вы, как можно на улице? Сделал честные глаза регистратор и моментально сгреб медные пластинки себе в ящик. Сейчас мы вас запишем и все дела. И что же, личность подтверждать не нужно? Немного съязвил я. Что вы, что вы? Выставил он руки ладонями вперед. «Как можно? Я же вижу, с вами уважаемый человек, Кок. Так что все в полном порядке. Он поручится за ваши личности и всех дел». Усач замолчал и снова принялся выводить буквы карандашом, высунув кончик языка от усердия. «Ну что, схема вполне стандартная. Это у себя в области мы смело могли кулаком в грудь себя постучать. Как так, мол, я же знаменитый охотник, а вы мне здесь?» «Тут же все немного иначе». Во-первых, мы беглецы, и лишняя информация о наших передвижениях ни к чему. А во-вторых, мы действительно могли просидеть неделю под стенами города до выяснения. Нет, потом они, конечно, извинились бы. Сами, мол, понимаете, времена нынче такие. Уж не обессудьте, господа охотники. А это всего-навсего пять медиков. Если учесть, что на дне рюкзака, завернутыми в трепицу у меня лежит 30 золотых и около сотни серебром, и ладно бы у меня одного, кок, который повернут на жизни без денег, скопил вообще немыслимую сумму в 150 золотых. А такие подобные сбережения имеются у каждого из нас. Покончив с регистрацией, мы направились в гостиницу. Оплатив три ночи и заняв номера, мы отправились на ужин. Сегодня решили гулять по полной, когда еще в следующий раз выпадет возможность вкусно поесть. «Нет, линза нас, конечно, балует». Но ей тоже нужен отдых от кастрюлей. Так что кабак и все непременно самый лучший. Такой обнаружился в центре Ворсмы. Ну а где ему, собственно, еще находиться? Красивое место осталось еще со времен старой жизни. Лепнина на стенах, шторы, большие окна. Все то, к чему так привыкли наши глаза в мирное время. Сейчас это выглядело как самое шикарное место в мире. Хотя когда-то давно это была самая обыкновенная заурядная кафешка. Цены, конечно, соответствовали обстановке. А сам ресторатор подошел к заведению очень креативно. Расплачиваться здесь нужно было старыми русскими рублями. Эти рубли менялись на входе в специальной кассе один медный одна тысяча. Тысячу выдавали различными купюрами с разменом, так сказать. Нас сразу предупредили, что покушать здесь недешево. И минимум, который подлежит обмену 5 медиков с носа. Если учесть, что в обычной корчме можно поесть втроем на один медяк, то это более чем недешево. Но раз решили, значит гуляем. Каждый взял себе по 10 тысяч рублей, чтобы еще и на горячительные напитки хватило. Вежливый официант проводил нас за столик и спустя пару минут положил перед каждым кожаную книжку-меню. Когда мы определились с местной кухней и сделали заказ, ребята начали рассматривать старые деньги. Бурно их обсуждали и смеялись над их несостоятельностью. «Мол, бумага – это же так ненадежно, и порвать легко, и сгореть могут, а от воды так вообще не защитить никак». Наконец, явился официант с подносом, и все разговоры за столом мгновенно утихли. Просидели мы в кафе без малого до полуночи, и, к моему удивлению, место оказалось крайне популярным. В Ворсме проживало достаточно состоятельных людей, раз могли себе позволить выход в подобное заведение. Было видно, что имелись тут и завсегдатые, и новоприбывшие, которые так же, как и мы, посетили это заведение из-за любопытства. Ну и кухня была просто отменной, как и щедрые порции, за которые платили такие деньги. Я, например, заказал себе кабани ребра на углях под помидорным соусом с гарниром из овощей. Плюсом ко всему этому заказал салат и мясную нарезку. Понял, что зря добавил салат и нарезку только тогда, Когда принесли основное блюдо. Почти целая бочина из ребер кабана. город тушеных нагрели овощей. И все это после того, как я уплёл целый таз салата. Просидев до полуночи, мы оставили на столе чуть ли не половину всего того, что заказали. На все это вместе с выпивкой потратили около 4000 рублей. Остатки решили не возвращать. А проесть их здесь полностью завтра вечером. На сегодня с нас было достаточно. и мы, заряженные положительными эмоциями, отправились в гостиницу. На этот раз я специально взял номер вместе со штампом. Очень уж мне хотелось послушать его историю жизни. А сейчас, когда он наконец-то смог пересытить свой желудок и пребывал в самом хорошем настроении от выпитого, было самое время для откровений. Проговорить мы могли хоть до утра, спешить некуда. Да и выспаться за три дня сможем в любой день. Всю дорогу до гостиницы я пребывал в предвкушении истории и уже по дороге начал задавать наводящие вопросы. А как только мы вошли в номер, зажгли керосиновую лампу и разобрались с вечерними помывками, улеглись каждый в свою койку, я начал вытягивать историю жизни штампа уже всерьез.